Герберт Уэллс. Остров Эпиорниса. В переводе Надежды Надеждиной. Человек со шрамом на лице перегнулся через стол и посмотрел на мои цветы. «Орхидеи?» — спросил он. «Всего несколько штук», — ответил я. «Венерины башмачки». «В основном». «Что-нибудь новенькое?» «Хотя вряд ли. Я обследовал эти острова 25... нет, 27 лет назад. Если вы найдете здесь кое-что новое, значит, это уж совсем новенькое. После меня не осталось почти ничего». Я не коллекционер «Тогда я был молод», — продолжал он «Господи, сколько я гонял по свету!» Он как бы присматривался ко мне «Два года пробыл в Индии, семь лет в Бразилии, потом поехал на Мадагаскар Нескольких исследователей я знаю понаслышке, я уже предвкушал интересную историю Для кого вы собирали образцы?» «Для Доусона. Может, вам доводилось слыхать такую фамилию? Бутчер?» «Бутчер, Бутчер...» Эта фамилия смутно казалась мне знакомой. Потом я вспомнил «Бутчер против Доусона». «Постойте! Так это вы судились с ними, требуя жалования за четыре года, за то время, что пробыли на пустынном острове, где вас бросили одного?» «Ваш покорный слуга» сказал человек со шрамом. «Занятное судебное дело, правда? Я сколотил себе там небольшое состояние, пальцем о палец не ударив, а они никак не могли меня уволить. Я часто забавлялся этой мыслью, пока оставался на острове, и даже вел подсчеты, вырисовывая огромные цифры на песке чертова атолла». «Как же это случилось?» «Я уже забыл подробности дела». Видите ли Вы слыхали когда-нибудь Об Эпиорнисе? Конечно Эндрюс как раз работает над его новой разновидностью Он рассказывал мне о ней примерно месяц назад Перед самым моим отплытием Они раздобыли берцовую кость Чуть ли не с ярд длиной Ну И чудовище это было Охотно верю Сказал человек со шрамом Настоящее чудовище «Легендарная птица синдбада морехода безусловно, принадлежала к этому семейству. И когда же они нашли эти кости?» «Года три-четыре назад, кажется, в девяносто первом году. А почему вас это интересует?» «Почему?» «Потому что их нашел я, да-да, почти 20 лет назад. Если бы у Доусона не заупрямились с моим жалованием, они могли бы поднять здоровую шумиху вокруг этих костей». Но что я мог поделать, если проклятую лодку унесло течение? Он помолчал. Это, наверное, то же самое место. Нечто вроде болота в 90 милях к северу от Антона Нариво. Не слыхали? К нему надо добираться вдоль берега на лодке. Может, вы случайно помните? Нет, но, кажется, Эндрюс говорил что-то о болоте. Очевидно, о том же самом. На восточном берегу. Там в воде уж не знаю откуда Есть какие-то вещества, предохраняющие от разложения Пахнет словно криозотом Сразу вспоминается Тринидад А яйца они нашли? Мне попадались яйца в полтора фута величиной Болото образует круг, понимаете? И это место совершенно отрезано Помимо всего там много соли Да, нелегко мне пришлось в то время... А нашел я все это совершенно случайно. Я взял с собой двух туземцев и отправился за яйцами в этом нелепом каное, связанном из кусков. Тогда же мы нашли и кости. Мы прихватили с собой палатку и провизии на четыре дня и расположились там, где грунт потверже. Вот сейчас вспомнилось мне все, и сразу почудился тот странный, отдающий дегтям запах. Занятная была работа. Понимаете, надо шарить в грязи железными прутьями Яйца при этом обычно разбиваются Интересно, сколько лет прошло с тех пор, как жили пиорнисы? Миссионеры утверждают, что в туземных легендах говорится о временах, когда такие птицы жили Но сам я рассказов о них не слыхал Однако те яйца, которые мы достали, были совершенно свежие Да, свежие! Когда мы тащили их к лодке, один из моих негров уронил яйцо, и оно разбилось о камень. Ох, отлупил же я парня! Яйцо было ничуть не испорченное, словно птица только что снесла его, даже не пахло ничем. А ведь эта птица, может быть, уже 400 лет как сдохла. Негр оправдывался тем, что его будто бы укусила скалопендра. Впрочем, я уклонился в сторону. «Целый день мы копались в этой грязи, стараясь вынуть яйца неповрежденными. Вымазались с ног до головы в противной черной жиже, и вполне понятно, что я разозлился. Насколько мне было известно, это единственный случай, когда яйца достали совершенно целыми, без малейшей трещинки. Я смотрел потом те, что хранятся в Музее естественной истории в Лондоне». Все они надтреснутые куски скорлупы слеплены вместе, как мозаика, и некоторых кусочков не хватает. А мои были безукоризненными, и я собирался по возвращении выдуть их. Ничего удивительного, что меня взяла досада, когда этот идиот погубил результат трехчасовой работы из-за какой-то скалопендры. Здорово ему досталось от меня. Человек со шрамом вынул из кармана глиняную трубку. Я положил перед ним свой кисет с табаком. Он задумчиво набил трубку, не глядя на нее. «А другие <свят> яйца? Довезли вы их до дома? Никак не могу припомнить». <свят> «Вот это-то и есть самое необыкновенное в моей истории!» <свят> «У меня было еще три яйца, абсолютно свежих. Мы положили их в лодку, а потом я пошел к палатке варить кофе». Оба мои язычника остались на берегу. Один возился со своим укусом, а другой помогал ему. «Мне и в голову не могло прийти, что эти негодяи воспользуются моим положением, чтобы устроить мне пакость. Видимо, один из них совсем одурел от яда скалопендры и от моей взбучки. Он вообще был довольно строптивый и сманил другого». Помню, я сидел, курил, кипятил воду на спиртовке, которую всегда брал с собой в экспедиции и любовался болотом, освещенным заходящим солнцем. Болото все было в черных и кроваво-красных полосах, очень красиво. Дальше, к горизонту, местность повышалась и переходила в подернутые серой дымкой холмы, над которыми небо полыхало, словно жерло печи. А в 50 шагах от меня... За моей спиной Чертовые язычники, равнодушные ко всему этому покою Сговаривались угнать лодку и бросить меня одного С трехдневным запасом провизии, холщовой палаткой и без питья Если не считать воды в маленьком бочонке Я услыхал, как они вдруг завопили Смотрю, они уже в этом своем каное, Настоящей лодкой его и не назовешь Шагах в двадцати от берега Я сразу смекнул, в чем дело Ружье у меня осталось в палатке, и патронов вдобавок не было, только мелкая дробь. Негры это знали, но у меня в кармане лежал еще маленький револьвер. Я его вытащил на ходу, когда побежал к берегу. «Назад!» — крикнул я, размахивая револьвером. Они о чем-то залопотали между собой, и тот, который разбил яйцо, ухмыльнулся. Я прицелился в другого, поскольку он был здоров и греб, но промазал. Они засмеялись. Однако я не считал себя побежденным. «Нужно сохранять хладнокровие», — подумал я, и выстрелил вторично. Пуля прожущала так близко от грибца, что он даже подскочил. Тут он уже не смеялся. В третий раз я попал ему в голову, и он полетел за борт вместе с веслом. Ха, для револьверного выстрела здорово метка. Между мной и каное было, по-моему, ярдов пятьдесят, — Негр сразу скрылся под водой. Не знаю, застрелил я его, или он был просто оглушен и утонул. Тогда я стал орать и требовать, чтобы второй негр вернулся. Но он съежился в комок на дне челнока и не желал отвечать. Пришлось мне выпустить в него и остальные заряды, но все мимо. Хм. Должен вам признаться, что положение мое было совершенно дурацким». «Я остался один на этом гиблом берегу. Позади меня болото, впереди океан, похолодавший после захода солнца, а эту черную латчонку неуклонно уносит течением в открытое море. Ну и проклинал же я Доусоновскую фирму и Джемраковскую, и музей, и все прочее, и совершенно справедливо! Я звал этого негра обратно, пока у меня не сорвался голос». Мне не оставалось ничего другого, как поплыть за ним вдогонку, рискуя встретиться с акулами. Я раскрыл складной нож, взял его в зубы и разделся. Как только я вошел в воду, я сразу потерял из виду каноэ, но плыл я, по-видимому, наперерез ему. Я надеялся, что не ранен и не в состоянии управлять рулем, и что его суденышка будет относить все в том же направлении». Вскоре челнок показался на горизонте, примерно к юго-западу от меня. Закат уже потускнел, стали надвигаться сумерки. В синеве неба проглянули звезды. Я плыл, как заправский чемпион, хотя ноги и руки у меня скоро заныли. Все-таки я догнал каноэ к тому времени, как звезды усыпали все небо. Когда стемнело, в воде появилось множество каких-то светящихся точек. Ну, это самое, фосфоресценция. Порой у меня даже кружилась от нее голова. Я не мог разобрать, где звезды и где фосфоресценция, и как я плыву вверх головой или вверх ногами. Каноэ было черным, как смертный грех, а рябь на воде под ним, как жидкое пламя. Я, конечно, немного побаивался залезать на борт, Надо было сначала узнать, что там задумал этот негр Он лежал, свернувшись клубком на носу, а корма вся поднялась над водой Лодка медленно вертелась, будто вальсировала Я схватился за корму и потянул ее вниз, думая, что негр проснется Затем я вскарабкался на борт, с ножом в руке, готовый броситься вперед Но негр даже не шелохнулся Так я и остался на корме маленького каноэ, а течением несло его в спокойное фосфорицирующее море. Над головой были сплошные звезды, а я сидел и ждал, что будет дальше. Много времени прошло, прежде чем я окликнул негра по имени. Он ничего не ответил. Я сам настолько устал, что боялся подойти к нему ближе. Так мы и сидели. Кажется, я раза два вздремнул. Когда рассвело, я увидел, что он уже давно мертв и весь распух и посинел. Три яйца и пиорница, и кости лежали посередине челнока, в ногах у мертвеца бочонок с водой, немного кофе. И сухарей, завернутых в номер кейпского аргуса А под телом жестянка с метиловым спиртом Весла не было и вообще ничего, что можно было бы использовать вместо весла, если не считать этой жестянки Я решил дрейфовать, пока меня не подберут Обследовав тело, я поставил диагноз Укус неизвестной змеи, скорпиона или скалопендры И выкинул негра за борт «После этого я попил воды, поел сухарей, а затем осмотрелся вокруг». «Когда человек ослабевает так, как я ослабел тогда, он, вероятно, не может видеть на далеком расстоянии. Во всяком случае, я не замечал не только Мадагаскара, но и вообще какой-либо земли. Я разглядел лишь удалявшийся к юго-западу парус, очевидно, какой-то шхуны, но само судно так и не показалось». Вскоре солнце уже поднялось высоко на небе и начало меня припекать ну жгла. У меня чуть мозги не сварились Я пробовал окунать голову в море, а потом мне попался на глаза Каипский аргус Я вытянулся плашмя на дне каноэ и накрылся газетным листом Замечательная вещь газета! До того времени я никогда не прочитывал их полностью, но удивительное дело, когда человек остается один, он способен дойти, бог весь до чего. Я перечел этот окоядный старый аргус, кажется, раз двадцать. Смола, которой была обмазана каноэ, так и курилась от жары вздувалась с большими пузырями. «Течение носило меня 10 дней», — продолжал человек со шрамом. Когда рассказываешь, выходит, будто это пустяк, верно? Каждый день был похож на предыдущий. Наблюдать за морем я мог только утром и вечером. Такой был вокруг нестерпимый блеск. После первого паруса я три дня не видал ничего, а потом с тех судов, которые я успевал заметить, не видели меня. Примерно на шестой вечер Мимо проплыл корабль на расстоянии меньше полумили. На нем ярко горели огни, иллюминаторы были открыты. Он был точно большой светляк. На палубе играла музыка. Я вскочил на ноги, кричал и вопил ему вслед. На второй день я продырявил одно из яиц Перниса, по кусочкам очистил с одного конца от скорлупы и попробовал его. К счастью, оно оказалось съедобным. Яйцо немножко припахивало. Не испорчено было, нет, но по вкусу напоминало утиное. На одной стороне желтка было нечто вроде круглого пятна, около шести дюймов в диаметре с кровяными прожилками и белым рубцом лесенкой. Пятно показалось мне странным, но в то время я еще не понял, что это значит, да и не собирался быть особенно разборчивым. «Яйца мне хватило на три дня с сухарями и водой из бочонка. Кроме того, я жевал кофейные зерна, как укрепляющие. Второе яйцо я вскрыл примерно на восьмой день и испугался. Человек со шрамом умолк. «Да, — сказал он, — в нем был зародыш. Вам, вероятно, трудно этому поверить». Но я поверил, ведь я видел собственными глазами. Это яйцо, погруженное в холодную черную грязь, пролежало в ней лет триста. Тем не менее, ошибиться было невозможно. Там оказался, как его, эмбрион с большой головой и выгнутой спиной. В нем билось сердце. Желток весь сохся, а внутри скорлупы тянулись длинные перепонки, которые покрывали желток. Получилось, что я, плавая в маленьком каное по Индийскому океану, высиживал яйца самой большой из вымерших птиц. Если б старик Доусон это знал, такое дело стоило жалование за четыре года. Как по-вашему, а? Но еще до того, как показался риф, Мне пришлось съесть эту драгоценность до последней крошки. И черт знает до чего, это была противная еда. Третье яйцо я не трогал. Я просматривал его на свет, но при такой плотной скорлупе я трудно было разобрать, что творится внутри. И, хотя мне казалось, будто я слышу биение пульса, может быть, у меня просто шумело в ушах, как бывает, когда приложишь куху в морскую раковину. Затем показался отол. Выплыл вместе с восходящим солнцем неожиданно совсем рядом. Меня несло прямо к нему до тех пор, пока до берега не оставалось меньше полумили. Еще раз. Меня несло прямо к нему до тех пор, пока до берега не осталось меньше полумили. А затем течение вдруг свернуло в сторону, и мне пришлось грести изо всех сил руками и кусками скорлупы и пиорницы, чтобы попасть на остров. И все-таки я добрался до него». Это был самый обыкновенный атолл, около четырех миль в окружности. На нем росло несколько деревьев, сочился родник, а лагуна так и кишала рыбой, главным образом губанами. Я отнес яйцо на берег, выбрав для него подходящее место, достаточно далеко от границы прилива и на солнце, чтобы создать для него самые лучшие условия. Затем втащил на берег каноэ, целые и невредимые, и отправился осматривать окрестности». «Удивительно, да чего тоскливые эти атолы. «Как только я нашел родник, у меня пропал всякий интерес к острову!» «В детстве мне казалось, что ничто не может быть лучше и увлекательнее, чем жить Робинзоном!» «Но мой атолл был скушен, как сборник проповедей!» «Я ходил вокруг него, разыскивая что-нибудь съедобное, предаваясь раздумью, но еще задолго до того, как кончился этот первый день, Меня уже одолела тоска. А ведь мне очень повезло. Едва я высадился на сушу, погода переменилась. Над морем по направлению к северу пронеслась гроза, захватив своим краем остров. Ночью пошел проливной дождь, и поднялся ветер, который выл и крутил все вокруг. Каное ничего не стоило бы перевернуться, это ясно. Я спал под каноэ. А яйцо, к счастью, лежало в песке, подальше от берега Первое, что я тогда услыхал, был грохот Такой, словно на доске обрушился град камней Меня всего обдало водой Перед этим мне снилась Антона Нарива И я сел и стал звать Интоши, чтобы узнать у нее, какого черта там шумят Я протянул был руку к стулу, на котором обычно лежали спички И тут только вспомнил, где я Фосфорицирующие волны катились прямо на меня, словно собираясь меня поглотить. Кругом было темно, как в аду. В воздухе стоял сплошной рев. Тучи висели над самой моей головой, а дождь лил так, будто небо начало тонуть, и кто-то вычерпывал воду, выливая ее за край небосвода. Ко мне... Приближался огромный вал, извивающийся, как разъяренная змея, и я пустился бежать. Затем я вспомнил о лодке, и как только вода с шипением отхлынула, помчался к ней, но она уже исчезла, тогда я решил посмотреть, цело ли яйцо и ощупью добрался до него. Оно было в безопасности. Самые ярые волны не могли бы докатиться туда. Я уселся рядом с ним. И обнял его, как приятеля Ну и ночка это была, господи боже ты мой Шторм улегся еще до утра Когда рассвело, от туч уже не оставалось ни клочка А по всему берегу были разбросаны обломки досок Так сказать, скелет моего каноэ Но мне хоть нашлась какая-то работа Я выбрал два дерева, росших рядом, и соорудил между ними из останков лодки нечто вроде шалаша для защиты от штормов. И в этот день вылупился птенец. Вылупился, сэр, в то время как я спал, положив голову на яйцо, как на подушку. Я услыхал сильный стук, меня тряхнуло, я сел, кончик яйца был пробит, и оттуда выглядывала забавная коричневая головка. «Господи!» — сказал я. «Добро пожаловать!» Птенец поднатужился и вылез наружу. Он оказался славным дружелюбным малышом, величиной с небольшую курицу, очень похожим на любых других птенцов, только крупнее. Вначале его оперение было грязно-бурым, с какими-то серыми струпьями, которые вскоре отвалились, и редкими перышками, пушистыми, как мех. Трудно передать мою радость при виде его. Робинзон Крузо и тот не был так одинок, как я, уверяю вас. А тут у меня появилась приинтересная компания. Птенец смотрел на меня и мигал, закатывая веки кверху, как курица. Затем чирикнул и сразу начал клевать песок, как будто вылупиться с опозданием в триста лет было для него сущей безделицей. «Привет, пятница!» — сказал я. Еще в каное, увидав, что в яйце развивается зародыш, я уже решил, если птенец вылупится, конечно, он будет зваться «Пятницей». Меня немножко беспокоило, чем я его буду кормить, и я сразу дал ему кусок сырого губана. Он проглотил его и снова разинул клюв. Это меня обрадовало. Ведь если бы он при подобных обстоятельствах оказался чересчур разборчивым, мне пришлось бы в конце концов съесть его самого. Вы не можете себе представить, каким занятным был этот птенец апиорница. С самого начала он не отходил от меня ни на шаг. Обычно он стоял рядом и смотрел, как я ужу рыбу в лагуне. Я делился с ним всем, что вылавливал. И к тому же он был умницей. На берегу в песке попадались какие-то противные зеленые бородавчатые штучки, похожие на маринованные корнишоны. Он попробовал проглотить одну из них, и ему стало худо. Больше он на них даже и не глядел. И он рос, рос чуть ли не на глазах. А так как я никогда не был особенно общительным, его спокойная и дружелюбная натура вполне устраивала меня. Почти два года мы были так счастливы, как только это возможно на подобном острове. Зная, что мне накапливается у Доуса на жаловании, я откинул все деловые заботы. Временами мы видели парус, однако ни одно суденышко не приблизилось к нашему острову. Я развлекался тем, что украшал отол узорами из морских ежей различных причудливых раковин и кругом по берегу выложил камнями остров Эпиорниса. Очень аккуратно, большими буквами, как делают из цветных камешков у нас на родине возле железнодорожных станций. Кроме того, я разместил там математические вычисления и разные рисунки. Иногда я лежал и смотрел, как эта птичка важно выступает около меня, и все растет. «Растет!» «Если меня когда-нибудь снимут отсюда, — думал я, — вполне можно будет заработать на жизнь, демонстрируя мою птицу!» После первой линьки она стала красивой, с хохолком и голубой бородкой и пышными зелеными перьями в хвосте. Я все ломал себе голову. Имеет Доусон право претендовать на нее или нет? Во время шторма или в период дождей Мы уютно лежали в шалаше, построенном из остатков каноэ. И я рассказывал пятницы всякие и былицы про своих друзей на родине. А после шторма мы вместе обходили остров, проверяя, не выкинуло ли чего-нибудь на берег. Словом, идиллия. Если бы еще немного табачку, ну просто была бы райская жизнь». Но к концу второго года что-то стало не ладиться в нашем маленьком раю. Пятница достиг тогда примерно 14 футов в вышину. У него была большая широкая голова по форме, как конец кирки, и огромные коричневые глаза с желтым ободком, посаженные не по-куриному с двух сторон, а по-человечьей, близко друг к другу. Оперение у него было красивое. Не полутраурные, как у всяких страусов, а скорее по цвету и фактуре, как у козуара. И вот он начал топорщить гребешок при виде меня и важничать И проявлять признаки скверного характера А затем, однажды, когда рыбная ловля оказалась довольно неудачной Моя птица стала ходить за мной с каким-то странным задумчивым видом Я думал, что, может быть, она наела из морских огурцов или еще чего-нибудь такого, но это она просто показывала мне свое недовольство. Я тоже был голоден, и когда, наконец, вытащил рыбу, хотел съесть ее сам. В то утро мы оба были не в духе. Она клюнула губаны и схватила его, а я стал гнать ее прочь и стукнул по голове. Тут она и накинулась на меня. «Боже!» «Она начала с этого». Человек со шрамом показал на свое лицо. «Потом стала легаться. Легаться, как хломовая лошадь. Я вскочил и, видя, что она не унимается, помчался, что есть мочи, прикрыв обеими руками лицо. Но эта проклятая птица, несмотря на неуклюжие ноги, бежала быстрее из каковой лошади и все молотила меня ногами и долбила своей киркой по затылку». Я понесся к лагуне и забрался в воду по самую шею. Птица остановилась на берегу, потому что не любила мочить лапы, и начала пронзительно кричать, как павлин, только более хрипло, а потом принялась расхаживать по берегу взад да вперед. Сказать по правде, довольно-таки унизительно было видеть, как это ископаемое чувствует себя хозяином положения. С головы и лица у меня стекала кровь. А тело, тело было все в синяках Я решил переплыть через лагуну И ненадолго оставить свою птицу одну Чтобы она утихомирилась Потом я залез на самую высокую пальму И стал все это обдумывать Кажется, в жизни я не был еще так оскорблен Такая черная неблагодарность Я был для нее ближе родного брата Высидел ее, воспитал. Я такую большую, неуклюжую, допотопную птицу. Я человек, царь природы и тому подобное. Я думал, что через некоторое время она сама это поймет и устыдится. Я думал, что если мне удастся поймать вкусных рыбок, и я как бы случайно подойду и угощу ее, она образумится. Прошло немало времени, пока я узнал, какой мстительный и сварливый, может быть, вымершая порода птиц. Воплощенное коварство. Не буду рассказывать обо всех уловках, которые я применял, чтобы снова заставить птицу слушаться. Я просто не в состоянии, даже и теперь сгораю со стыда, когда вспомню, как пренебрежительно обращалась со мной и как избивала меня эта музейная диковинка. «Я пробовал применить силу и стал бросать в нее кусками коралла с безопасного расстояния, но она только проглатывала их. Потом я попробовал швырнуть в нее раскрытым ножом и чуть не расстался с ним, хотя он был слишком велик, чтобы она могла его проглотить. Попытался взять ее измором и перестал удить рыбу, но она научилась отыскивать на берегу после отлива червяков, и ей этого хватало». Половину времени я проводил, стоя по шею в лагуне, а другую половину наверху, на пальмах. Однажды пальма оказалась недостаточно высокой, и когда моя птица настигла меня там, ну и полакомилась она моими икрами, положение стало совершенно невносимым. Не знаю, пробовали ли вы когда-нибудь спать на пальме, у меня были ужаснейшие кошмары. «И какой позор, к тому же! Эта вымершая тварь бродит по моему острову с надутым видом, словно герцогиня, а я не имею права ступить ногой на землю!» Я даже плакал от усталости и досады. Я прямо заявил ей, что не позволю такому дурацкому анахронизму гоняться за мной по пустынному острову. Пусть разыскивает какого-нибудь мореплавателя своей собственной эпохи и клюет его, сколько вздумается!» Но она только щелкала клювом, завидя меня. Это такие огромные уродины, одни ноги и шея. Сколько все это тянулось, даже не хочется говорить. Я убил бы ее раньше, да не умел. В конце концов, я все же сообразил, как мне ее прикончить. Так ловят птиц в Южной Америке. Я соединил все свои рыболовные лесы, связав их стеблями водорослей и другими штуками, и сделал крепкий канат, ярдов 12, даже больше. К каждому его концу я привязал по куску коралла. На это у меня ушло довольно много времени, потому что постоянно приходилось то влезать в лагуну, то забираться на дерево, смотря по обстоятельствам. Затем... Я быстро развертел этот канат в воздухе над головой И запустил им птицу В первый раз я промахнулся Но во второй раз канат ловко обвился вокруг ее ног и опутал их Она упала Я бросал канат, стоя по пояс в лагуне И как только птица свалилась на землю Выскочил из воды и перепилил ей горло ножом Мне даже теперь неприятно об этом вспоминать. В ту минуту я чувствовал себя убийцей, хотя во мне все так и кипело от злости. Я стоял над ней и видел, как ее кровь текла на белый песок, как ее могучие длинные ноги и шея дергались в агонии. «Ах, да что там!» После этой трагедии одиночество нависло надо мной, как проклятие. «Боже мой! Вы даже представить себе не можете, как мне не хватало моей птицы!» Я сидел около ее тела и горевал. Меня пробирала дрожь, когда я оглядывал свой унылый риф, на котором царило полное безмолвие. Я думал о том, каким славным птенцом был этот эпиорнис, когда вылупился. И какие симпатичные забавные повадки были у моего пятницы, пока он не взбесился. Кто знает, если бы я его только ранил, я, вероятно, сумел бы, выходив его, привить ему дружеские чувства. Если бы у меня была какая-нибудь возможность вырыть яму в коралловой скале, я похоронил бы его. Мне казалось, что я расстался с человеком, а не с птицей. Съесть ее я, конечно, не мог бы, и поэтому опустил в лагуну, где рыбки начисто ее обгладали. Я даже не оставил себе перив. А потом какому-то типу, путешествовавшему на яхте в один прекрасный день, вздумалось поглядеть, существует ли еще мой отол. Он явился как раз вовремя, потому что мне стало так тошно на этом пустынном острове что я только не мог решить, зайти ли мне просто подальше в море и там покончить со всеми земными делами или поесть зеленый штучек. Я продал кости человеку по имени Уинслоу, торговавшему поблизости от Британского музея. А он, по его словам, перепродал их старику Хэверсу. Хэверс, видимо, не знал, что они исключительно велики. Поэтому они привлекли к себе внимание только после его смерти. Птицы дали имя Эпиорнис, как это дальше вы не помните. «Эпиорнис вастус», — сказал я. Забавное совпадение, ведь именно об этих костях упоминал один мой приятель. Когда был найден скелет Эпиорнис со сберцовой костью длиной в один ярд, считалось, что это уже верхушка шкалы. «Эпиорнис Максимус?» Потом кто-то раздобыл другую берцовую кость в 4 фута 6 дюймов или больше, и она получила название «Эпиорнис Фитан». Затем, после смерти старика Хеверса, в его коллекции нашли ваш Вастус, а потом нашелся Вастиссимус. Уинслоу так и говорил мне», — сказал человек со шрамом. «Если найдутся еще новые эпиорнисы», Он думает, что какую-нибудь ученую шишку хватит удар. А все-таки странные истории случаются с людьми, правда?